Глава седьмая Что, сейчас соврешь, что у тебя есть сестра-близнец, или обзавелась клоном, и поэтому он так удивился, как будто меня знать не знает? Пэм потрясенно перевела глаза на все еще невозмутимого мага. Я перезвоню, Володь. Растерянно проговорила ластику и нажала отбой связи. Ну вот и третий вариант, про который я не договорил. Торжественно закончил Кеплер. Если мы здесь то кто замещает нас в реальном мире?» Тут Полине стало совсем дурно. Появилось ощущение, что из пространства вокруг выкачали воздух. «И... кто?» – просипела она. «Я не знаю», – Развел руками Кеплер. «Но ну уж явно тело не ходит там само, без сознания. Поэтому надо получить как можно больше информации и уже потом ее анализировать». А для того, чтобы мы могли построить нормально планы, нам нужно что? Возможность общаться не только в данже. Упрёмся его каждый раз зачищать ради часа болтовни. Но есть одна идея. Существует квест или цепочка, я точно не знаю, пройдя который, можно получить артефакт, позволяющий разговаривать с представителями других фракций. «Почему я столько лет играю и впервые об этом слышу?» усомнилась в словах мага-девушка. «Может, потому что не вылезаешь из своих рейдов и не видишь остальной мир?» Хмыкнул Мак и протянул присту палочку с обжаренной на костре маршмеллоу. На этот раз Пэм почти не удивилась. Мало ли, что у Кеплера там припрятано в реквизите. У нее вон тоже полный инвентарь всякой всячины. Хотя, конечно, такой ароматной, пахнущей ванилью и тягучей вкусняшки среди нее точно нет. Мак был, пожалуй, приятным. Хотя что-то в Кеплере ее неуловимо напрягало. Полина не могла понять, что. И это девушку волновало. Вопиющее спокойствие, его легкие подначки, ощущение постоянной недосказанности, идеальный мужской торс, который становится виден каждый раз, когда от нападок монстров страдала его одежда. Тьфу ты, это вообще при чем? Помторяхнулась, перед тобой аватар. Просто красивый трехмерный рисунок. Сам же Артём вполне может быть низеньким, толстым ботаником с ранними залысинами. Почему же мозг реагирует так неадекватно? Ну что, беремся за квест? Там непросто, и я не могу гарантировать, что мы ни разу не погибнем. Но вообще, если знаешь, что боль – лишь короткий эпизод, это переносится намного проще. Я уже умирал раз пять. И в страшных муках в том числе. Поверь, с каждым случаем привыкаешь все больше. От такого цинизма у Пэм аж глаза из орбит вылезли. Кеплер это заметил и расхохотался. «Видела б ты себя сейчас. Впрочем, можешь вернуться в Зальпцах, а я пойду своей дорогой. Но решай здесь. Я не намерен тратить время на человека, который может кинуть в любой момент или станет висеть как чемодан без ручки. Пэм очень захотелось огреть мага чем-то тяжелым но он сидел с другой стороны костра, да и ни одно нападающее заклинание на напарников в данже бы не подействовало. Лопать булки в Зальпцехе, пока там какая-то фея изображает ее в реале, не бывать этому. Полина не сказать, чтобы стремилась быстрее вернуться в реальный мир, но возмущение от того, что кто-то будет использовать ее тело в своих сомнительных целях, победило. «Ну и куда надо идти?» Уточнила девушка, поднимаясь и давая понять, что не готова тратить на промедление ни минуты. На вишневой горе надо провести ритуал вызова чертополоха. Это редкий элитный моб, и с него падает первое задание. Вероятность выпадения, правда, 10%, так что, похоже, нам придется там поторчать. Но на элитку же нужно человек пять? усомнилась в своих силах Пэм. На эту десять. Тебе есть кого позвать? Прист задумалась. «Объяснять ситуацию кому-то из знакомых игроков, а тем более рассказать правду, это все равно, что выставить себя сумасшедшей. Может, конечно, ее телу и комфортнее сейчас было бы полежать в психушке, но как потом Полина станет выкручиваться? А просто попросить о помощи с элиткой начнутся вопросы. Куда пропала? Почему не в рейде? Громоздить ложь не хотелось». «Нет», – решительно ответила девушка. «А у тебя?» «Тоже» значит, будем набирать случайных людей. Вся добыча им, наш только конверт с заданием. Годится? А есть варианты?» – в манере мага переспросила девушка. Кеплер хитро поджал губы и отрицательно покачал головой. Глаза его смеялись, и… это Пэм тоже подбешивала. Однако съязвить что-то в ответ она не успела. Снова завыла сирена, а сбоку от костра возник дорожный портал – Своими глазами девушка его видела впервые. Это было похоже на водяную лужу, стоящую вертикально и отражающую то, чего в помещении не было. В данном случае – Дигриполь, Один из городов светлых. Да, от него до нужной горы ближе всего, но выйти посреди вражеского города – это же верная смерть. Пэм с ужасом посмотрела на Кеплера. «Он что это? Всерьез?